Глава 53. Спасение и катастрофа. Наш друг Родан подкатил к особняку мистера Моса на Керситор-стрит и был должным образом введен под гостеприимные своды этого мрачного убежища. Стук колес пробудил эхо, На Чан-Серилейн, Над веселыми крышами которой, Уже занималось утро. Заспанный мальчишка-еврей, Золотисто-рыжий, Как утренняя заря с шевелюрой, Отпер дверь, И мистер Мосс, провожатый, И хозяин Родана, Любезно пригласил полковника В покое нижнего этажа, И осведомился –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 Во второй раз малютка Бэки, с величайшим присутствием духа и любезностью заняла некоторую сумму денег у лорда Саудауна и уговорила кредитора своего мужа. Это, к слову сказать, был ее поставщик шалей, бархатных платьев, кружевных носовых платочков, безделушек и побрякушек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 Мамаша выкупила его через две недели. Говорит, это ему просто для острастки. Но видит Бог. уши дал он острастку моему шампанскому. И каждый-то вечер у него гости. Все одни козыри. Из клубов до да извест Энда. Капитан Рэг, достопочтенный Дьюсепс, что живет в темпле и другие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 «Я позвоню, если мне что-нибудь понадобится», сказал Родан и спокойно направился в свою спальню. Как мы уже говорили, он был старый солдат и не смущался, когда судьба угощала его щелчками. Более слабый человек тут же послал бы письмо жене. «Но зачем смущать ее ночной покой?» Подумал Родан. Она не будет знать, у себя я или нет. Успею написать, когда она выспится. Да, и я тоже. Речь идет всего о каких-то сто семидесяти фунтах. Черт побери, неужели мы этого не осилим? И вот с думами о маленьком Родане полковнику было бы очень тяжело, если бы мальчик узнал, в каком странном месте он находится. Он улегся в постель, которую еще недавно занимал капитан Фэмик, и крепко уснул. Было десять часов, когда он проснулся, и рыжеволосый юнец с нескрываемой гордостью поставил перед ним прекрасный серебряный туалетный прибор, с помощью которого Родан мог совершить церемонию бритья. Вообще, дом мистера Мосса был хотя и грязноват, но зато обставлен великолепно. На буфете постоянно стояли грязные подносы и ведерки с остатками льда. На забранных решетками окнах, выходивших на Керситор-стритт, Весели огромные грязные золоченные карнизы с грязными желтыми атласными портьерами. Из широких грязных золоченных рам смотрели картины духовного содержания или сцены из охотничьей жизни. Все они принадлежали кисти величайших мастеров и высоко оценивались при вексельных операциях во время которых они многократно переходили из рук в руки. Завтрак был подан полковнику также в нечищенной, но великолепной посуде. Мисс Мосс, черноглазая девица в попелетках, явилась чайником и, улыбаясь, осведомилась у полковника, как он почевал. Она принесла ему и номер газеты «Морнинг-пост», С полным списком именитых гостей, присутствовавших накануне на званом вечере у лорда Стайна. В газете содержался также отчет об этом блестящем празднестве и о замечательном исполнении прекрасной и талантливой миссис Родан Кроули сыгранных ею ролей. Поболтав с хозяйской дочкой которая уселась на край сервированного для завтрака стола в самой непринужденной позе, выставляя напоказ спустившийся чулок и бывший когда-то белым атласный башмачок со стоптанным каблуком. Полковник Кроули потребовал перьев, чернил и бумаги. На вопрос «Сколько ему надо листков?» он ответил «Только один». Каковой мисс Мосс и принесла ему, зажав между большим и указательным перстами. Много таких листков приносила эта темноглазая девица. Много несчастных узников царапали и морали на них торопливые строчки с мольбами о помощи и расхаживали по этой ужасной комнате, пока посланный не приносил им ответа. Бедные люди всегда прибегают к услугам посыльных, а не почты. Кто из нас не получал писем с еще сырой обладкой и с сообщением, что человек в прихожей ожидает ответа. В успехе своего обращения Родан не сомневался. Дорогая Бэки, писал он. Надеюсь ты спала хорошо. «Не пугайся, что я не подаю тебе твой кофе. Вчера вечером, когда я возвращался домой, покуривая, со мной случился акцидент. Меня сцапал мос скерситор стрит В его позолоченной и пышной гостиной я и пишу это письмо. Тот самый, который уже забирал меня ровно два года тому назад. Мисс Мосс подавала мне чай». Она очень растолстела, и, как всегда, чулки сваливаются у нее до пяток. Это по иску Натана. 150 фунтов, а с издержками — 170. «Пожалуйста, пришли мне мой письменный прибор и немного платья. Я в бальных башмаках и белом галстуке. Он уже похож на чулки Месмос. У меня там 70 фунтов». Как только получишь это письмо, поезжай к Натану, предложи ему 75 фунтов и попроси переписать вексель на остальную сумму. Скажи, что я возьму вина. Нам все равно надо покупать к обеду Херес. Но картин не бери, слишком дороги. Если он заупрямится, возьми мои часы и те из своих безделушек, без которых ты можешь обойтись, и отошли в ломбард. «Мы должны, конечно, получить деньги еще до вечера. Нельзя откладывать это дело. Завтра воскресенье. Кровати здесь не очень чистые. Да и кроме того, против меня могут возбудить еще новые дела. Радуюсь, что Родан не дома в эту субботу. Храни тебя, Бог. Очень спешу. Поторопись и приезжай. Твой РК». Это письмо, запечатанное обладкой, было отправлено с одним из посыльных, постоянно болтающихся около владений мистера Мосса. Убедившись, что письмо отослано, Родан вышел во двор и выкурил сигару в довольно сносном состоянии духа, несмотря на решетку над своей головой. Его двор мистера Мосса загорожен со всех сторон решетками, как клетка, чтобы джентльменам, проживающим у него, не пришла чего доброго фантазия покинуть его гостеприимный кров. «Три часа», — рассчитывал Родан. «Это самый большой срок, который потребуется, чтобы Бекки приехала и вызволила его». И он недурно провел это время в курении, чтении газеты и в беседе в общей столовой с одним знакомым, капитаном Окером, который тоже оказался тут, и с которым Родан несколько часов играл в карты по шести пенсов с переменным успехом. Но время шло, а посыльный не возвращался. Не приезжала и Бекки. Табль-дот мистера Мосса был сервирован точно в половине шестого из проживавших в доме джентльменов, которые были в состоянии платить за угощение, уселись за стол в описанной нами выше парадной гостиной, с которой сообщалось временное жилище мистера Кроули. «Мисс Мосс», «Мисс Хэм», как называл ее папаша, явилась к обеду уже без попелеток. Мисс Хэм предложила вниманию собравшихся отличную баранью ногу с репой. Полковник ел без особенного аппетита. На вопрос, не поставит ли он бутылку шампанского для всей компании, Родан ответил утвердительно. И да, мы выпили за его здоровье. А мистер Мосс учтивейшим образом с ним чокнулся. Но вот в середине обеда зазвонил колокольчик у входных дверей. Рыжий отпрыск Мосса поднялся из-за стола с ключами и пошел отворять. Вернувшись, он сообщил полковнику, что посланный прибыл с чемоданом, письменной шкатулкой и письмом, которое юноша и передал Родану. «Без церемоний, полковник, прошу вас», — сказала миссис Мосс, делая широкий жест рукой, и Родден с легким трепетом вскрыл письмо. Это было чудесное письмо, сильно надушенное на розовой бумаге и с светло-зеленой печатью. «Мой бедный малыш», — писала миссис Кроули, «я не могла уснуть ни на одно мгновение, думая о том, Что случилось с моим противным старым чудовищем? И забылась сном только утром, после того, как послала за мистером Бленчем. Меня лихорадило. И он дал мне успокоительную микстуру и оставил Финнет указание, чтобы меня не будили ни под каким видом. Поэтому посыльный моего бедного старичка... У этого посыльного, по словам Финнет, Довольно подозрительный вид. От него несло джином Просидел в прихожей несколько часов в ожидании моего звонка. «Можешь представить себе мое состояние, когда я прочитала твое милое, бедное, безграмотное письмо? Хотя мне не здоровилось, я сейчас же вызвала карету. И как только оделась... Я не могла выпить и капли шоколада, уверяю тебя, не могла, потому что мне принес его, не мое чудовище. Помчалась во весь дух к Натану. Я видела его, молила, плакала, припадала к его гнусным стопам. Ничто не могло смягчить этого ужасного человека. «Либо подавай ему все деньги», — сказал он, «либо мой бедный муженек останется в тюрьме». Я поехала домой с намерением нанести печальный визит моему дяде, то есть ростовщику. Все мои безделушки будут отданы в твое распоряжение, хотя за них не выручишь из ста фунтов». Часть из них, как ты знаешь, уже находится у этого дорогого дяди. И застала у нас милорда вместе с болгарским чудовищем, которые приехали поздравить меня со вчерашним успехом. Приехал и Пидингтон, и, как всегда, мямлил, сюсюкал и дергал себя за волосы. Затем явился шампиньяк со своим шефом. Все с изобилием комплиментов и прекрасных речей. И мучили меня, бедную. А я только о том и мечтала, как бы поскорее избавиться от них. И ни на минуту не переставала думать о моем бедном узнике. Когда они уехали, я бросилась на колени перед Милордом. Рассказала ему, что мы собираемся все заложить. И просила, и молила его дать мне двести фунтов. Он яростно фыркал и шипел. Заявил мне, что закладывать вещи глупо, и сказал, что посмотрит, не может ли он одолжить мне денег. Наконец он уехал, пообещав прислать мне деньги утром. И тогда я привезу их моему бедному старому чудовищу с поцелуем от его любящей Бекки. «Пишу в постели. Ох, как у меня болит голова и как ноет сердце!» Когда Родан прочел это письмо, он так покраснел и насупился, что общество за табльдотом легко догадалось. Полковник получил дурные вести. Все подозрения, которые он гнал от себя, — Вернулись. Она даже не могла съездить и продать свои безделушки, чтобы освободить мужа. Она может смеяться и болтать, выслушивать комплименты в то время, как он сидит в тюрьме. Кто посадил его туда? Уэнхем шел вместе с ним. Не было ли здесь... Но Родан не мог допустить даже мысли об этом. Он поспешно оставил комнату и побежал к себе. Открыл письменный прибор, торопливо набросал две строчки, адресовал их Сэру Питу или Леди Кроули. И велел посыльному немедля доставить письмо на Гонд-стрит. «Пусть наймет Кеп и Гинею на чай, если через час вернется с ответом». В записке он умолял дорогих брата и сестру ради Господа Бога, ради маленького Родана и ради его собственной чести приехать к нему и выручить его из беды. Он в тюрьме. Ему нужно сто фунтов, чтобы выйти на свободу. Он умоляет и заклинает приехать к нему». Отправив посыльного, полковник вернулся в столовую и потребовал еще вина. Он смеялся и болтал с каким-то странным оживлением, как показалось собеседникам. Время от времени он словно безумный хохотал над своими собственными опасениями и еще целый час продолжал пить, все время прислушиваясь, не подъезжает ли карета, которая должна была привести решение его судьбы. По истечении этого срока у ворот послышался шум колес. Молодой привратник пошел отворять. Прибыла леди, которую он и впустил в дверь. — К полковнику Кроули...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 «Это я! Джейн!» Родден был потрясён этим ласковым голосом и появлением невестки. Он бросился к ней, обнял ее, бормоча бессвязные слова благодарности, и чуть не расплакался у нее на плече. Она не поняла причины его волнения. Векселя мистера Мосса были быстро погашены, возможно, к разочарованию этого джентльмена, рассчитывавшего, что полковник пробудет у него в гостях по меньшей мере все воскресенье. И Джейн, сияя счастливой улыбкой, увезла с собой Роддана из дома Бейлифа в том самом кебе, в котором она поспешила к нему на выручку. Питера не было дома, когда принесли ваше письмо, сказала Джейн. Он на обеде с другими членами парламента. Поэтому, милый мой Родан, я я поехала сама. И она вложила в его руку свою нежную ручку.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 И в тот вечер, расставшись с Родданом и сидя у кроватки своего маленького сына, она смиренно помолилась за этого бедного, заблудшего грешника. Простившись с невесткой, Родан быстро зашагал домой. Было девять часов вечера. Он пробежал по улицам и широким площадям ярмарки «Тщеславие», и, наконец, едва переводя дух, остановился у своего дома. Он поднял голову и в испуге, весь дрожа, отступил к решётке. Окна гостиной были ярко освещены. А Бекки писала, что она больна и лежит в постели. Родан несколько минут простоял на месте. Свет из окон падал на его бледное лицо. Он достал из кармана ключ от входной двери и вошел в дом. Из верхних комнат до него донесся смех. Родан был в бальном костюме в том виде, в каком его арестовали. Он медленно поднялся по лестнице и прислонился к перилам верхней площадки. Никто во всем доме не шевельнулся. Все слуги были отпущены со двора. Родан услышал в комнатах хохот. Хохот и пение. Бекки запела отрывок из песенки, Которую она исполняла накануне. Хриплый голос закричал «Браво! Браво!» Это был голос лорда Стайна. Родан открыл дверь и вошел. Маленький стол был накрыт для обеда. На нем поблескивало серебро и графины. Стайн склонился над софой, на которой сидела Бекки. Негодная женщина была в вечернем туалете. Ее руки и пальцы сверкали браслетами и кольцами. На груди были бриллианты, подаренный ей с тайном. Милорд держал ее за руку и наклонился, чтобы поцеловать ей пальчики. Как вдруг Бекки слабо вскрикнула и вскочила. Она увидела бледное лицо Родана. В следующее мгновение она попыталась улыбнуться, как бы приветствуя вернувшегося супруга ужасная то была улыбка. Стан выпрямился бледный, скрипя зубами и с яростью во взоре. Он в свою очередь сделал попытку засмеяться и шагнул вперед, протягивая руку Ха -ха -ха, как Вы уже вернулись? «Здравствуйте, Кроули!» Произнес он, и рот у него перекосился, когда он попробовал улыбнуться непрошеному гостю. Что-то в лице Родана заставило Бекки кинуться к мужу. «Я невинна Родан!» Сказала она. «Клянусь Богом, невинно!» Она цеплялась за его платье, хватала его за руки. Ее руки были сплошь покрыты змейками, кольцами, браслетами. «Я невинна! Скажите же, что я невинна!» Взмолилась она, обращаясь к лорду Стайну. Тот решил, что ему подстроена ловушка, и ярость его обрушилась на жену, так же, как и на мужа. «Это вы-то невинны, черт вас возьми!» Завопил он. «Вы невинны! Да каждая побрякушка, что на вас надета, оплачена мною! Я передавал вам тысячи фунтов, которые тратил этот молодец, из за которые... Он вас продал. Невинный дьявол! Вы так невинны, как ваша танцовщица-мать и ваш сводник-супруг. Не думайте меня запугать, как вы запугивали других. С дороги, сэр! Дайте пройти!» И лорд Стайн схватил шляпу и бешеной злобой, глянув в лицо своему врагу, Двинулся прямо на него, ни не на минуту не сомневаясь, что тот даст ему дорогу. Но Родан Кроули прыгнул и схватил его за шейный платок. Полузадушенный Стайн корчился и извивался под его рукой. — Лжешь, собака! — кричал Родан. — Лжешь, трусы негодяй! И он дважды наотмашь ударил пэра Англии по лицу и швырнул его окровавленного на пол. Все это произошло раньше, чем Ребека могла вмешаться. Она стояла подле, трепеща всем телом. Она любовалась своим супругом, сильным, храбрым, победителем. «Подойди сюда!» — приказал он. Она подошла к нему. «Сними с себя это!» Вся дрожа, она начала неверными руками стаскивать браслеты с запястьей и кольца с трясущихся пальцев, и подала все мужу, вздрагивая и робко поглядывая на него. «Брось все здесь!» Сказал тот, и она выпустила драгоценности из рук. Родан сорвал у нее с груди бриллиантовое украшение и швырнул его в лорда Стайна. Оно рассекло ему лысый лоб. Стайн так и прожил с этим шрамом до да, могилы. «Пойдем наверх!» — приказал Родан жене. «Не убивай меня!» «Родан!» — взмолилась она он злобно захохотал Ха -ха -ха -ха -ха. я хочу убедиться лжет ли этот человек насчет денег как он налгал на меня он давал тебе что-нибудь нет отвечала ребека «То есть...» «Дай мне ключи», — сказал Родан. И супруги вышли из комнаты. Ребека отдала мужу все ключи, кроме одного, в надежде, что Родан этого не заметит. Ключ этот был от маленькой шкатулки, которую ей подарила Эмилия в их юные годы и которую Бекки хранила в укромном месте. Но Родан вскрыл все ящики и гардеробы, вышвырнул из них на пол горы пестрых тряпок и, наконец, нашел шкатулку. Ребека вынуждена была ее отпереть. Там хранились документы, старые любовные письма, всевозможные мелкие безделушки и женские реликвии. А кроме того, там лежал бумажник с кредитными билетами. Некоторые из них были тоже десятилетней давности, но один был совсем еще новенький — банкнот в тысячу фунтов, подаренный Бекке лордом Стайном. «Это от него?» Спросил Родан. Да, ответила Ребека. Я отошлю ему деньги сегодня же, сказал Родан. Потому что уже занялся новый день. Обыск тянулся несколько часов. Заплачу Брикс. Она была так ласкова с мальчиком. И покрою еще некоторые долги. Ты мне укажешь, куда тебе послать остальное. Ты могла бы уделить мне сотню фунтов, Бекки, Из стольких-то денег. Я всегда с тобой делился. Я невинна. Повторила Бекки. И муж оставил ее не сказав больше ни слова. О чем она думала, когда он оставил ее? После его ухода прошло несколько часов. Солнце заливало комнату. А Ребека всё сидела одна на краю постели. Все ящики были открыты, И содержимое их разбросано по полу. Платья и перья, шарфы и драгоценности. Обломки крушения тщеславных надежд. Волосы у Бейки рассыпались по плечам. Платье разорвалось, когда Родан срывал с него бриллианты. Она слышала, как он спустился по лестнице и как за ним захлопнулась дверь. Она знала, он не вернется. Он ушел навсегда. «Неужели он убьет себя?» Подумала она. «Нет. Разве что после дуэли с лордом Стайном. Она задумалась о своей долгой жизни и о всех печальных ее событиях. Ах, какой она показалась Беке унылой, какой жалкой». Одинокой и неудачной. Не принять ли ей опиум? И тоже покончить жизнью. Покончить со всеми надеждами, планами, триумфами и долгами. В таком положении и застала ее француженка-горничная. Ребекка сидела как на пожарище, стиснув руки с сухими глазами. Горничная была ее сообщницей и состояла на жалованье устайно. — Что случилось? — спросила она. «Да? Что случилось? Была она виновна или нет?» Бекки говорила «нет». Но кто мог бы сказать, где была правда в том, что исходило из этих уст, и было ли на сей раз чисто это порочное сердце? Столько лжи и выдумки, Столько эгоизма, и изворотливости, ума. И такое банкротство. Горничная задернула занавеси И просьбами, и показной лаской Убедила хозяйку лечь в постель. Затем она отправилась вниз, и подобрала драгоценности, валявшиеся на полу с тех пор, как Ребекка бросила их там по приказу мужа. А лорд Стайн удалился».